Небо в алмазах. Очевидцы в один голос описывают изумительную погоду, стоявшую в ту ночь, когда самый большой плавучий предмет из созданных человеческими руками, Титаник, на полном ходу несся по водам Северной Атлантики из Саутхемптона в Нью-Йорк. Было 14 апреля 1912 года. Близилась полночь по местному времени. Океан лежал гладкий, как пруд, как лужа черного масла, как зеркало. Прозрачность ночного воздуха была такой, что звезды, казалось, их было больше, чем темных участков на небосводе. Заходили за горизонт не сразу, а как будто частями, по четвертям. Было воскресенье. Кто-то уже уютненько спал, кто-то сидел в кресле с книжкой. В кафе Паризьен шла небольшая вечеринка для своих. В курительной комнате собрались игроки в бридж. Двадцать новобрачных пар упивались радостям медового месяца. В кабине второго класса глупая баба, мать семилетней Эвы Харт, опять принялась за свое. Отоспавшись днем, она уселась ждать, когда корабль потонет. И так четвертую ночь подряд, господа. Ей же говорили, объясняли, что этот корабль непотопляемый. Так нет же, она заявила, что это вызов Богу, что таких слов произносить нельзя, что корабль никогда не доплывет до цели, а потонет, и непременно ночью. Харт, строитель, ехал с семьей в Виннипег, начинать новую жизнь в новом свете. И дурь жены его раздражала. В этом году в Арктике установилась необычно теплая погода. Тридцать лет такой не было. И от ледника, толстой коркой сковавшего северные воды, одна за другой стали откалываться ледяные горы. Холодное течение Лабрадор относило их к югу, где погода была холоднее, чем на севере. Такое вот явление природы. И айсберги не таяли. Из Европы в Америку тем же маршрутом шло много кораблей. Встречая на пути айсберг, капитан судна посылал радиограмму. Марканиграмму, как тогда говорили. Капитанам других судов. Чудесное изобретение господина Маркони, беспроволочный телеграф. Было, конечно, установлено и на Титанике. Но капитан Титаника Э. Дж. Смит не очень волновался, ведь его корабль был непотопляемым, не то что другие. Так что новинка техники в основном использовалась для того, чтобы пассажиры могли послать радиограмму друзьям похвастаться, что плывут на самом большом, самом роскошном, самом удобном и безопасном корабле в мире. Радиограмма стоила недешево. Но на «Титанике» было много людей, которые могли себе позволить невинное удовольствие, подразнить приятелей и родню. «Мы плывем, а вы нет. Жаль, что вас нет с нами. Завидуйте». Посланий скопилось столько, что радист Филлипс еле управлялся отстукивать приветственную морзянку. К вечеру радиосигналы особенно хорошо и далеко проходили, поэтому всякие глупые сообщения о встречных айсбергах его стали раздражать. Еще в 9 утра 14 апреля пришло сообщение. Он передал его капитану. В 11.40 еще одно, в 13.42 еще. Передал и это. Сколько же можно? И когда через три минуты в 13.45 пришло очередное сообщение, Филлипс и передавать его не стал. Мать Эвы Харт не зря боялась гнева Господня. Как известно, когда Бог хочет погубить человека, Он лишает его разума. Так капитан Смит последнюю из полученных им Марка Неграм, не объявил команде, а взял с собой, идя на ланч. По дороге он встретил председателя компании White Star Дж. Исмея, и, как бы лишившись разума, отдал ему. Тот, по тому же необъяснимому сценарию, сунул сообщение в карман, где оно и провалялось пять с половиной часов до ужина. Капитана Смита на последний ужин в его жизни пригласила чита Уайденеров. Они были богатыми людьми. У Элеонор Уайденер, например, было жемчужное ожерелье стоимостью 4 миллиона долларов на теперешние деньги. Ужин был изысканный, а ля карт. В ресторане было тепло. А снаружи температура быстро падала корабль на всех парах несся к ледяным полям. В 19.30 пришла еще одна радиограмма. Помощник радиста Брайден отнес ее на капитанский мостик и кому-то сунул, но кому после не мог вспомнить. Наконец, в 21.40 пришло сообщение с корабля Мисаба. Оно содержало точные координаты того айсберга, до которого «Титанику» оставалось ровно два часа ходу. Филлипс отбросил марканиграмму в сторону. Разум покинул и его. В 23.00 громкий сигнал с калифорнийца прервал увлеченного работой Филлипса. Калифорниец сообщал, что встал в льдах. Разъяренный Филлипс отбил в эфир. «Заткнись! Заткнись!» ты глушишь мой сигнал, и вырубил помеху прежде, чем радиооператор успел сообщить свои координаты. Тот прождал еще четверть часа, но связи не дождался. Температура упала ниже нуля, море было как черный шелк, и Лоуренс Бизли, самый поэтичный пассажир, с чувством космического восторга и ужаса смотрел, как купол неба, перевернувшись, отражен в зеркальном противокуполе воды. Словно бы море его вовсе не было, словно бы корабль, сияя огнями десяти палуб, несся в алмазной бездне, полной миллиардов огромных немерцающих звезд. Непревзойденная роскошь. Не только Уайднеры, и капитан Смит хорошо покушали перед смертью в ресторане карт. Сервис в обычном ресторане первого класса тоже был прекрасным. 14 апреля подавали обед, то есть ужин, из семи перемен. Устрицы, филе миньон, куриное сате, утка, паштет из гусиной печенки, спаржа и многое другое. Четыре вида десерта. Например, персики в желе из шартреза. Второй класс, девочку Эву, ее ненормальную маму и спокойного папу, тоже не обидели. Прозрачный суп, рыбное блюдо. На второе, на выбор, курица с рисом и карри, или весенний барашек, или жаркое из индюшки с овощами. На десерт можно было взять кокосовый сэндвич, а можно винное желе а то американское мороженое. А не хочешь, бери плампудинг. Потом, конечно, орехи, фрукты, сыр, печенье, кофе. У третьего класса выбор блюд был поменьше, зато порции огромные. На «Титанике» были две самые большие в мире плиты, каждая с девятнадцатью духовками. Да что там! Корабль вез 75 тысяч фунтов мяса, 11 тысяч фунтов свежей рыбы, 2 и 3 четверти тонны помидоров, 50 ящиков грейпфрутов, луку, спаржи, сливок, винограда, лимонов, без меры и счета, 1000 вилочек для устриц, 2000 ложечек для яиц в смятку, 1500 для горчицы, 400 щипчиков для спаржа, 1500 вазочек для суфле. Одних ножниц для разрезания гроздьев винограда было 100 штук, 45 тысяч столовых салфеток, 800 пуховых одеял, 50 тысяч 500 полотенец общим счетом. Все кухонное оборудование, миксеры, резалки, машинки для очистки картошки ее взяли 40 тонн, мясорубки и прочее, было электрическое. Электричество еще считалось модной роскошью. Им было оснащено все, что можно было оснастить. 10 тысяч светильников, 48 часов, 1500 звонков, почтовые и пассажирские лифты, восемь палубных кранов, турбины, вентиляция, беспроволочный телеграф, утюги, холодильники, нагреватели для воды, паровые свистки, все. Был установлен специальный таймер на случай густых туманов, чтобы свистки автоматически подавали сигнал каждые 8-10 секунд. И для нервных пассажиров, вроде мамы Харт, были предусмотрены крошечные электрические ночники, уютно горевшие в ночи на подобие свечек. «Титаник» был оснащен как лучший из возможных отелей, или даже как маленький плавучий город. У корабля было 10 палуб, длина его была 882 фута 9 дюймов, водоизмещение 66 тысяч тонн, мощность 46 тысяч лошадиных сил. Впрочем, простому пассажиру, Незнакомому с тонкостями кораблестроения мощность или лошадиные силы ничего не говорят, а вот 300 штук щипцов для орехов или 100 полоскательниц или 5500 тарелок для мороженого представляются зримо, равно как и мебель в стиле Людовиков, а также в стиле итальянского ренессанса, ампир, регентство и так далее турецкие бани и при них залы для остывания в арабском стиле XVII века и зал для физических упражнений с аппаратами, имитирующими процесс гребли, езду на велосипеде и скачку на коне. Никто прежде не видывал такой роскоши на корабле, чем и гордилась компания White Star. У конкурирующей компании Cunard корабли были может быть, и быстрее, но поплоше. А главное, «Титаник» ведь был непотопляемым. Корпус корабля был двойным. Наружная оболочка была сделана из стали дюймовой толщины, внутренняя чуть тоньше. Между ними мог спокойно пройти человек. На корпус пошло три миллиона железных заклепок. Из них полмиллиона — Весом 270 тонн, только на днище. Корабль был разделен на 16 водонепроницаемых отсеков, разделенных 15 переборками. В переборках были расположены водонепроницаемые двери, приводившиеся в движение все тем же электричеством. В случае, если корабль получит пробоину, капитан одним поворотом выключателя приведет двери в движение и поврежденный отсек будет изолирован от остальной части судна. Даже при двух полностью затопленных отсеках корабль останется на плаву. Восхищать газеты, в том числе и специализированный орган кораблестроитель. О том, что будет, если вода затопит хотя бы три отсека, как-то не говорилось. Предчувствия и предсказания Приятно нестись сквозь ночь по гладкой воде при хорошей погоде. Только легчайшая дрожь корпуса, потому что там, внизу, работают мощные турбины. Но к этому быстро привыкаешь. Да и вообще, жить хорошо и приятно. Едем на новом, надежном корабле, воплотившем все достижения цивилизации. Войны нет, а скоро и вообще войн не будет. На корабле, например, едет знаменитый журналист Уильям Стэд. Едет на конференцию в Америку, чтобы сделать доклад о прекращении войн во всем мире навсегда. Первый класс доволен жизнью, потому что богат. Второй и третий исполнены надежд на новую жизнь в новом свете. Многие сначала зарезервировали места на другие судна. Но из-за забастовки угольщиков пароходы не ходят, угля нет. И пассажиров, к их восторгу, перевели на «Титаник». А третий класс на «Титанике» роскошнее, чем первый на других судах. Повезло. Всего на корабле едут 2207 человек, включая команду. Это на тысячу с лишним человек меньше, чем ожидалось и пароходная компания этим, понятно, несколько огорчена. 55 человек в последний момент отменили резервацию на корабль. Причины самые разные. У кого жена растянула лодыжку, кто опоздал. Один член команды нанялся на корабль и на радостях так напился в кабаке, что его обокрал завистливый собутыльник, вытащил у него документы, и сам явился на судно под фальшивым именем. Проспавшись, обворованный матрос долго материл свое невезение, грозил кулаком к горизонту, и с горя пил еще месяц, прежде чем вернуться домой к маме. Но немало было и тех, кто, подобно миссис Харт, был внезапно охвачен страхом и мистическими предчувствиями, кто-то просто не доверял новой технике и необкатанному судну. Но одна филаделийская пара, например, предвкушая морское путешествие на роскошном новом лайнере, поменяла билеты после того, как жена внезапно почувствовала необъяснимый ужас и к неудовольствию мужа умолила его сесть на другой корабль. Мать фермера, собравшегося эмигрировать в Америку, Три ночи подряд видела сон, что корабль тонет, и уговорила сына переждать. Другой человек добился долгожданной работы на «Титанике» и уже выехал в Саутгемптон, порт отправки, но, охваченный предчувствием, вернулся домой с полдороги. На корабле ехало несколько человек, чьи матери или друзья, тоже видевшие странные сны, или просто испытавшие чувство необъяснимого страха, уговаривали их остаться, но они не послушались суеверных советчиков. И наоборот, некая миссис Бакнелл так и знала, что корабль утонет, и не хотела ехать, но ее уговорили друзья. Накануне столкновения за ужином она только и говорила, что о своем страхе. Предчувствия были и у тех, кто и не собирался плыть. Самый странный из документированных случаев — предсказание некой Бланш Маршал, которая вместе с друзьями смотрела, как «Титаник» проплыл мимо острова Уайт вскоре после выхода из Саутгемптона. «Этот корабль утонет, не достигнув Америки», — сказала она. И когда ей напомнили, что он ведь непотопляемый, — воскликнула, Разве вы слепые? Разве вы не видите сотни людей, барахтающихся в ледяной воде?» Через три года госпожа Маршал таким же необъяснимым образом точно предсказала гибель Лузитании, пропоротой немецкой торпедой. Но мало того, рабочие католики на верфи Белфаста, где строился «Титаник», увидели дурное предзнаменование в номере корабля. 390904. Если прочитать номер в зеркальном изображении, зачем бы это, то при некотором воображении можно прочесть слова No pop, то есть без папы. Непереносимая весть для добрых католиков. Но мало того, ни с того ни с сего газета Belfast Morning News Еще в июне 1911 года написала следующее. Трудно понять, почему владельцы и строители корабля нарекли его титаником. Ведь титаны были мифическими существами, возомнившими, что они достигли власти и знания больше, чем сам Зевс. И это их погубило. Зевс не свергнул сильных и дерзких титанов громовыми ударами. Местом их последнего упокоения стала мрачная бездна, тьма, лежащая ниже глубочайших глубин Тартара. Но мало и этого. За 14 лет до катастрофы, в 1898 году, некий Морган Робертсон написал плохой, копеечный фантастический роман, в котором корабль под названием «Титан», выйдя из Саутгемптона в Нью-Йорк, с двумя тысячами людей на борту, тонет в апрельскую ночь, столкнувшись с айсбергом, и все пассажиры гибнут из-за нехватки посадочных мест в спасательных шлюпках. Но и этого мало. Тот самый Стэд, который едет на Титанике на мирную конференцию, сам написал роман еще в 1892 году. В этом романе тоже тонет корабль, столкнувшись с айсбергом в Атлантике. Пассажиров подбирает другое судно, капитана которого зовут Э. Дж. Смит, точно так, как будут звать капитана Титаника через 20 лет. Стэд до Америки не доедет. Кроме того, в Ливерпуле, порте прописки Титаника, в 9 часов вечера 15 апреля внезапно и по неизвестной причине упало напряжение, и отключилось электричество во всем городе почти на час. Может быть, нервные люди перед любым рейсом любого судна видят стандартные сны о катастрофах. Может быть, мисс Маршал вообще имела привычку предрекать гибель всякому проходящему кораблю. Может быть, столкновение с айсбергом основная причина гибели атлантических судов. Не морской же змей утягивает корабли на дно. Тем не менее, фольклор, сложившийся вокруг Титаника, с годами только окреп, и известный жанр «мистика загадочных тайн» буйно цветет на обломках трагедии века. Вот еще одно питательное блюдо для любителей потустороннего. В апреле 1935 года в том же районе Атлантики матрос Ривз с корабля Титаниан Внезапно ощутил необъяснимое чувство и закричал «Опасность впереди!» прежде, чем айсберг выплыл из мрака. Титаниан еле избежал столкновения. Чуткий матрос Ривс был рожден на свет 15 апреля 1914 года, в роковую ночь. Черный айсберг Вперед смотрящие на вахте всматривались в звездный горизонт. Корабль несся вперед со скоростью 21,5 узлов, то есть около 40 км в час. Перед отплытием вахтенные прошли медосмотр, но зрение им не проверяли. И бинокля им не дали. После, во время расследования, шли разговоры о том, что бинокль может улучшать зрение. Да, собственно, один из вахтенных, как выяснилось, подавал рапорт с просьбой выдать этот несложный прибор, но просьбу проигнорировали. Ведь это не ложечка для горчицы и не полоскательница для рук. Обойдется. Гляди в оба. Он и глядел. И, внезапно осознав, что часть звезд на небосклоне словно бы исчезла, вытесненная куском мрака, закричал и позвонил по телефону в рубку. И прозвучала команда «Право руля!». При этом корабль, в отличие от современного автомобиля, поворачивал влево. И моторы были остановлены. Но было уже поздно. «Титаник» на всем ходу процарапал правый борт о подводную часть айсберга. Ему не хватило 15 секунд. Пассажиры почти ничего не ощутили. Спавшие не проснулись. У игрока в бридж расплескалась рюмка с коктейлем. Другие просто ощутили легчайшую дрожь. Кто-то услышал шорох, будто днище прошуршало по тысяче камушков. Заметили скорее другое, наступившую тишину. Богатые пассажиры с интересом выглянули на широкую палубу первого класса. "От чего стоим? Ничего страшного. Айсберг". "Забавно". От столкновения куски льда осыпали палубу с правого борта. Кто помоложе принялись кидаться снежками, как дома. Другие вернулись к напиткам и книжкам. Капитан Смит Строитель «Титаника», «Эндрюс» и «Кочегар» пошли смотреть на пробоину. Конечно, водонепроницаемые электродвери уже были закрыты. Это было роковой ошибкой, такой же, как поворот права руля. Вода хлестала в пропоротую обшивку. — Это плохо? — спросил капитан. — Очень плохо. — Насколько плохо? — Эндрюс, строивший корабль и знавший про него все, сказал. Повреждено шесть отсеков, корабль утонет, времени осталось часа два. Надо без паники выгружать в шлюпки пассажиров, женщин и детей, конечно. Посадочных мест в шлюпках хватило бы только на треть пассажиров, и Эндрюс это знал. Эвакуация сначала шла неспешно и галантно, почти без паники. Никто не понимал, что и зачем происходит. Никому не было сказано, в чем дело. Многие сопротивлялись посадке в шлюпки. Море холодное и неверное, а на корабле тепло и уютно. Но раз так надо... Мать Эвы Харт, которая так и знала, была готова. Она немедленно потащила мужа и дочь к лодкам. Женщин пропустили, мужа, конечно, нет. «Слушайся, маму!» — напутствовал дочку строитель. И больше его никто не видел. Приказ «Только женщины и дети» по-разному был интерпретирован офицерами команды на левом и правом борту. В одном случае, когда женщин в поле зрения больше не было, сажали и мужчин. В другом понимали приказ буквально, и мужчин вообще не допускали в шлюпки. Мужчинам, о британская честь, считались мальчики старше восьми лет. Один такой мальчик забрался в лодку, где сидела Эва, и офицер вышвырнул его назад, на борт, плачущего. Среди спасенных мальчика не было. Садиться в лодку было страшно. Толчками, переваливаясь то на нос, то на корму, они спускались с борта, как с высоты девятиэтажного дома. Одна переполненная сверх нормы, другая полупустая. А за ней уже шла другая, грозя раздавить своей тяжестью, а тут вдруг самые умные и самые негалантные из мужчин поняли, что происходит, и стали прыгать с высоты в шлюпки. А тут вдруг выяснилось, что перепуганный и плохо оповещенный третий класс рванул на палубы. А там ведь дикие люди, итальянцы, эмигранты, по-нашему не понимающие, и вообще. Паника нарастала. Решетки, отгораживающие третий класс от второго, были заперты. Корабль стал крениться на нос и налево. Третий класс завыл и застучал в решетке. Кто-то бросился в обход, кто-то, прорвавшись к палубе, стал прыгать с борта в замерзающую воду. Матери волокли детей, матросы отдирали матерей от детских рук, если дети были мальчиками. Председатель компании White Star и Смей с женой и секретаршей прыгнул в шлюпку и приказал грести. Шлюпка отошла полупустая. Из 65 мест заполнено было только двенадцать. Некоторые жены не хотели оставить мужей. Кого-то оторвали силком, на кого-то махнули рукой. Корабль наполовину ушел в воду, кренясь все сильнее. «Теперь каждый за себя», — объявил капитан тому, кто мог это услышать. Огни горели до конца. Матросы пускали сигнальные ракеты. Радист «Филлипс» отстукивал морзянку и стал первым человеком, пославшим сигнал «СОС» — новинку, недавно введенную и впервые опробованную на «Титанике». Какой-то безумец ворвался в радиорубку и стал срывать спасательный жилет с «Филлипса». «Филлипс» и его помощник «Брайт» убили его. На борту офицер Застрелил двух обезумевших пассажиров и немедленно застрелился сам. Все шлюпки теперь поспешно отгребали от корабля, боясь быть затянутыми в воронку. Оркестр Титаника все мужчины, конечно, играл вальсы. Корма корабля поднялась вверх на необозримую высоту, под углом в сорок пять градусов. Люди, вцепившиеся в поручни, стали отрываться и падать в воду. Тут, наконец, погасли огни. Раздался страшный треск, и кормовая часть судна обломилась и рухнула в океан. Носовая, наполнившись, наконец, водой, нырнула на четырехкилометровую глубину, взрываясь котлами, ломая трубы, унося с собой бедняков, итальянцев, кочегаров увлекая на дно шестьдесят запертых поваров, только что бережно подрумянивавших филе миньон и заливавших желейным сиропом персики для тех, кто теперь греб во тьму. Подальше от страшных криков, от напраснейших воплей о помощи. Через две минуты кормовая часть, набрав воды, нырнула вслед за носовой. Она была меньше, Воздушного пузыря в ней не было. Скорость ее была, как у хорошей машины на шоссе. Обе части «Титаника» достигли дна одновременно. Страшный удар о дно вогнал носовую часть в океанское дно на глубину 50 футов. Она разломилась пополам еще раз. На бешеной скорости в нее врезалась корма. И вместе с этим увлекаемая кораблем за собой толща воды, которая ударилась об остановившееся в разбеге обломки и окончательно сплющила палубы в слоеный пирог, скрутила башенные электрокраны веревочкой, придавила труб корабля и рассеялась в океане. Наверху стоял страшный, долгий, получасовой крик. Попадавшие в ледяную воду хватались в кромешной тьме за обломки и мусор, за стулья, за пробковые плоты друг за друга. Люди в лодках держались на расстоянии. Жена председателя компании Исмея прочитала: «О, мой халатик! Мой чудный халатик!» Халатик погиб с Титаником. Кто-то из матросов на веслах предложил подъехать и попробовать спасти хоть кого-нибудь из тонущих. Но супруги воспротивились, ведь тонущие имеют привычку хвататься за борта и могут перевернуть лодку. Позже, во время публичного расследования, Эсмее подтвердили, что крики слышны были еще полчаса, пока люди не замерзли насмерть в ледяной воде. Но они были слишком расстроены, и им было о чем подумать так что им как-то не пришло в голову поехать на крике, а никакого злого умысла тут, поверьте, не было. В других лодках были свои драмы. Кто-то замерз прямо в лодке, стоя по колено в ледяной воде, и пришлось выбросить их трупы в море. Матросы одной из шлюпок не умели грести, это был их первый рейс в жизни, и тогда светские дамы сели на весла И распорядились ситуацией с честью, отдали шубы раздетым, согрели младенцев, прикрикнули на перепуганных мужчин. К утру подошел корабль Карпатия, принявший на борт оставшихся в живых. Из полутора тысяч оставленных на борту спаслись сорок человек. Тот, кто не был заперт в корабле, кого не утянуло в воронку, окоченели в воде. Спаслись счастливчики, здоровые, сильные. Спасся и член команды, осознавший, что происходит, и бросившийся в недоступный прежде бар первого класса, чтобы на халяву выпить стакан виски. Из пассажиров первого класса погибло шесть процентов женщин и детей, в основном те, кто отказались сесть в лодки из третьего 58. Из двадцати пар новобрачных спаслась одна. Девятнадцать молодых жен вернулись на берег вдовами. Радист Филлипс погиб. Погиб и капитан Смит. Погиб весь оркестр. Девочка Эва спаслась, прожила долгую жизнь и умерла в 1996 году. Расследование. Расследование не окончено до сих пор. Кое-что до сих пор не ясно. Так всего в нескольких милях от гибнущего Титаника тонущие видели огни другого, загадочного корабля, который постоял-постоял да и скрылся. Что это было, неизвестно. То ли это было браконьерское шведское судно, Испугавшаяся морской инспекции и быстро скрывшаяся в ночи, то ли Калифорния, застрявшая в льдах, чей капитан и команда вроде бы видели и ракеты и странность накренившихся мечтавых огней, позевывали, позевывали, решили, должно быть, Титаник, больше некому и легли спать. Не наше дело то ли для вечно суеверных летучий голландец, что всегда проплывает мимо обреченных, предвещая гибель. Кое-что, конечно, прояснилось. Например, то, что корпус роскошного и непотопляемого был сделан из низкокачественной стали с большим содержанием серы. Такая сталь становится хрупкой при низких температурах. Ошибкой признаны и действия команды, Если бы корабль ударился об айсберг носом, то затоплены были бы от силы два передних отсека, и корабль остался бы на плаву. Но кто мог знать? И кто мог сообразить, что водонепроницаемые двери лучше было оставить открытыми? Тогда вода ровно распределилась бы по днищу, и корабль лег бы на ровный киль, а не черпал носом воду, при том, что вода под напором Перехлестывала через невысокие переборки и переливалась из отсека в отсек. Выжившие члены команды жаловались на несчастливое стечение обстоятельств. Ни рябинки на воде, ни ветерка. А ведь при малейшем дуновении очертания айсберга, говорили они, очерчены сияющей линией. И повернулся он к ним не белой стороной, а черной а черное в черноте ночи не видать. Конечно, не надо было гнать с такой скоростью. Нельзя было пренебрегать радиограммами. Здесь преступная небрежность становится необъяснимой. Надо было дать вахтенным бинокли. Надо было провести тренировку плав состава и пассажиров с утра 14 апреля, как было предусмотрено, чтобы каждый знал, что делать, если... Надо было иметь достаточно шлюпок. Еще в 1909 году, когда корабль был только задуман, на обсуждение декора, по показаниям очевидца, было потрачено 4 часа. На обсуждение числа мест в шлюпках 5-10 минут. Не надо было отпускать их в море полупустыми. Не надо было запирать третий класс, как скот не давая людям ни шанса выжить. Но это уже не техническая, а моральная проблема. И если с тех пор на кораблях броня крепка, а посадочных мест в шлюпках в волю, если радиосвязь не отвлекается на праздные пустяки, если береговая служба обязана своим рождением «Титанику», если все техническое становится все лучше и лучше, Можно ли извлечь какой-нибудь нравственный урок из гибели Титаника? Жена председателя оплакивала халатик под крики тонущих. Что же про это думать? Богатая гадина? Все они такие. А миллионерша Ида Страус отказалась сесть в лодку без своего мужа. Всю жизнь жили вместе, вместе и погибнем. Сжалившись над стариками, Офицер предложил сесть в лодку и Исидору Страусу. Обоим вместе. Но старик отказался. Не хочу привилегий. Обнявшись, миллионеры пошли на дно. За оставшимися в каюте вещичками побежали богатый и бедный. Оба не вернулись назад. Капитан Смит своими действиями погубил себя и других. Последнее, что о нем вспоминают, это то, что он подплыл к перегруженной лодке с младенцем в руках, передал младенца матросам, отказался забраться в шлюпку, махнул рукой и уплыл во тьму, и больше его не видели. Спасшиеся предъявили счет пароходной компании. Миссис Кардеза заполнила 14 страниц требований на сумму 177 тысяч долларов. Помножьте на 6,5, чтобы получить сегодняшние цены. Эдвина Траур на 8 шиллингов 5 пенсов. Вместе с кораблем и полутора тысячами живых душ утонула ее машинка для изготовления мармелада. Мистер Дэниел потребовал вернуть деньги за призового бульдога, а Элла Уайт — за четырех кур. И чье же горе горше? И какой из этого сделать вывод? Кто лучше, женщины или мужчины, богатые или бедные, пьяные или трезвые? После «Титаника» была Первая мировая война ведь великий журналист Стэд так и не доехал на мирную конференцию. А потом европейская и русская история. А потом Вторая мировая война. А потом и во время. Еще много чего было. И у них, и особенно у нас. И кто решится сказать, что вот сейчас, в эту минуту, не тонет очередной невидимый Титаник с плачущими мальчиками, и мармеладными, дорогими чьему-то сердцу машинками. И никакой, ну никакой морали мне из этого не извлечь. 1998 год